Глава третья. Возвращение. По странному стечению обстоятельств, я оказался в том же месте в Авиале, в котором очнулся и пришел в себя, когда попал сюда в первый раз. К счастью, никаких огненных духов или прочей нечисти по пути мне не встретилось, и я, не отрягощенный ничем, кроме своего тайсианского тела, всего за пару дней добрался до порт Охраса. И там мне повезло встретить мальчишку, которому я когда-то очень помог, вылечив его отца от зависимости вредными веществами и подлечив его маму. Он каким-то образом сразу узнал меня, и не замедлил с тем, чтобы предложить свою помощь. В принципе, уже ценив то, насколько сильно он вырос, я догадывался, что времени прошло немало. И верно, оказалось, что с момента моего исчезновения прошло уже больше трех лет. Предчувствие меня не обмануло. Во всех мирах временные потоки были разные, и там, где для меня прошло всего шесть месяцев, для жителей Авиала прошло целых три года. Но с этим фактом оставалось только смириться. Также по старой памяти мальчишка отвел меня в деревню Тайсианов, где я и надеялся застать еще одного своего знакомого. Как ни странно, здесь меня до сих пор помнили и пустили без всяких вопросов. И вот я стою перед дверью его дома и готовлюсь постучать, потому что чувствую, что мне нужно именно это. Мне нужно было восстановить старые связи, нужно было убедиться, что меня помнят. И нужно было убедиться, что наш труд с был не напрасен, И все те, ради кого я столько старался и трудился, сейчас довольны и счастливы. Все-таки, набравшись смелости, я постучал. Дверь открывать не спешили. Время было позднее, и семья Сайраша гостей явно не ждала. Потом все-таки послышались неспешные шаги, и в открывшейся двери передо мной предстал Сайраш. «Ну и кто ты такой? И чего тебе, ну...» Демен? Зрачки в его глазах сузились от потрясения. «Неужели это правда ты?» «Как видишь», — с едва заметной улыбкой сказал я. И в следующую минуту взмолился о глотке воздуха, потому что Сайраш, по меркам своей расы, обладающий весьма внушительными габаритами, с такой силой прижал меня к себе, что у меня хрустнули кости. «Ах, Демен, ты бы знал, как мы все рады!» — счастливо говорил Сайраш, затаскивая меня в дом. «Заходи же, заходи скорее!» Аксоша, тоже прибежавшая на радостные возгласы Сайраша, Прибежала с ребенком на руках. Демьян, сказала она, святой Артаж, как мы рады! Мы все уже потеряли надежду и смирились, что дальше нам придется жить без тебя. Ох, заходи же, заходи! Это было очень странное чувство. Мне казалось, что я действительно отсутствовал здесь целых три года, но при этом до глубины души трогало то, что здесь я до сих пор свой и здесь мне всегда окажут любую помощь, о которой я только попрошу. Я почти, как будто оказался дома. Почти. По-настоящему дома я себя почувствую тогда, когда найду ее. Но к этому тоже надо было подготовиться. Я был в безапелляционном порядке посажен за стол и накормлен всеми возможными мясными вкусностями. Мое тело, учуяв знакомый запахи и вспомнив, какими помоями меня в большинстве своем кормили в Руархе, испытало такой зверский аппетит, что мне аж самому стало страшно. Впрочем, Сайраш и Аксоша, видя, с каким остервенением я накинулся на еду, кажется, испытывали только глубокое чувство удовлетворения. Наконец, когда я наелся, меня усадили в самое мягкое гостевое кресло и, очевидно, ждали рассказа о том, что со мной было. Однако едва я собрался с мыслями, как вдруг ребенок Аксоши, милейший малыш с нежно-зеленой чешуей и внимательными желтыми глазками, внезапно загугукал и протянул ко мне ручки. Ничего себе! удивленно заметил Сайраш. Ники, ты нас удивляешь. Неужели хочешь к дяде Демиону на ручки? Тот закивал и снова загугукал. Аксоша подошла ко мне и аккуратно усадила ребенка мне на колени. Тот внимательно меня глядел, потрогал, даже понюхал куртку, после чего с таким сладким посапыванием прислонился ко мне, что впервые в жизни у меня едва не остановилось сердце от умиления, И впервые в жизни я готов был признать, что это отнюдь не литературное привлечение. «Невероятно!» — сказала Аксоша. «До этого времени он никому чужому не позволял брать себя на руки. Ни в какую, даже к папе только по настроению. А тут тебя он видит в первый раз, и сразу такое доверие. Это просто чудо какое-то, а то мы уж бояться начали, что так нелюдимым и вырастет». «Ничего страшного», — уверенно сказал я, поглаживая ребенка по макушке. В этом возрасте дети нуждаются в абсолютной любви и абсолютной защите вне зависимости от своих черт характера. Все в порядке. Он сделает шаг навстречу другим тогда, когда будет к этому готов. И когда я снова с умилением посмотрел на малыша у себя на руках, то он, словно угадав момент, снова внимательно на меня посмотрел. И на дне его желтый глаз я прочитал бессознательную благодарность того, за кого вступился незнамо сколько времени назад. «На этот раз у тебя точно все получится», — тихо сказал я ему. «На этот раз все будет иначе, правда?» Ребенок с самым серьезным видом кивнул мне, после чего снова уткнулся в куртку и засопел. «Ну так вот», — поспешно начал я, пока Сайраш и Аксоша не начали задавать неудобных вопросов. «Когда мы зарядили обелиски и выбрались из пещеры, я...» Я быстро, прикинув ситуацию, не стал рассказывать им о своих контактах со своим хранителем, и божеством Тайсианов. После нашей последней встречи я мог думать о них только с омерзительным разочарованием. Но Сайраш и Аксоша, разумеется, продолжали искренне его почитать, и я не стал отягощать их разум такими подробностями об Арташе. Тем более, что не так уж много я имел на это прав. Сайраш и Аксоша действительно были его подопечными в силу своего происхождения, и за это своим богом, соответственно, были любимы. А я... Я для Арташа всегда был чужой, и в том, что я этого не понимал, винить можно было только себя. Рассказ занял очень много времени. О том, как я попал в пустыню, о том, как меня чудом нашли и привезли в Кастильву, о сделке с Егерасом, о работе на Кастильву, о приюте Вимрана, о похищении к пустынным кочевникам. Я рассказывал все подробно и не спеша, потому что с удовольствием понимал, что теперь мне уже некуда спешить. Я уже успел все, что можно и везде, где можно. Да и потом, я чувствовал, что эту историю мне придется рассказывать еще не единожды. Так что стоило попрактиковаться среди тех, кто не станет меня прижимать неудобными вопросами. Когда я закончил, время уже перевалило за полночь. Малыш Ники спал на моих руках так крепко, словно для него мои объятия равнялись объятиям материнским. Когда Ксюша попыталась аккуратно его забрать, Ники не проснулся. но нашел иной способ выразить протест, обильно обмочившись, так что досталось всем. К счастью, мою одежду запачкать было очень непросто, и простой струи воды хватило, чтобы вычистить запачканное место. Весь следующий день я провел дома у Сайраша и Аксоши, с удовольствием проводя время с Ники, полное имя которого звучало как Ники Яраж. Сайраж же с Аксошей через местного мага сумели связаться с Кичендашем, который к концу лета уже перебрался в университет в ожидании начала нового учебного года. И тот, узнав, кто именно вернулся из небытия, с радостью согласился забрать меня через пару дней. Это, конечно, было довольно долго, учитывая, что сердце рвалось к миориале, но приходилось ждать. Как бы меня все не были рады видеть, стоило помнить, что я буквально свалился всем, как снег на голову, поэтому стоило проявить терпение. «Ничего». Главное, что я уже в авиале, и ждать осталось совсем чуть-чуть. И скоро, скоро я ее увижу. Наконец, настал тот момент, которого я так долго ждал. Малыш Ники всего за пару дней успел привязаться ко мне, как к старшему брату. И в какие только игры он со мной не переиграл. Я был не в претензии и послушно давал ему столько внимания, сколько он просил. Сейчас ребенок должен был получать столько любви, внимания и заботы, сколько ему нужно. Это все у него будет, и я верил, что Никей Араш вырастет достойным мужчиной, который сделает в этой жизни намного больше хорошего, чем он сделал в той. И вот стук в дверь. И, повернувшись, я увидел, как в дом входит кичендаш. Они с Айрашем с уважением кивнули друг другу, вероятно, за три года. Они все-таки нашли возможность поговорить, во всем разобраться и оставить все прошлые разногласия в прошлом. Став. Я принялся внимательно изучать Кичендаша, ровно как и он внимательно изучал меня. Время изменило его в лучшую сторону. С мордой практически пропало сварливое и несдержанное выражение, которое он унимал только когда рядом были дети. Теперь он выглядел более спокойным, собранным и, как ни странно, невероятно довольным жизнью. Кажется, преподавание в университете, когда у него появилась возможность учить детей сразу всех раз, пошло ему на пользу. Он просто лучился уверенностью в себе, и, надо сказать, это ему очень шло. Значит, самый толстый лед расизма был растоплен, и теперь ученики и студенты были готовы его слушать. А уж в том, что Кичендаш сумел без труда покорить их своим мастерством, я не сомневался, ибо это самое мастерство неоднократно видел своими глазами и даже ощущал на своей шкуре. «Ты тоже изменился?» — как всегда в грубоватой форме заявил Кичендаш. Глаза стали хорошие. Раньше речь находил с видом, будто делаешь всем одолжение, и только и ждешь, что тебя кто-то похлопает по плечу. А теперь повзрослел Демин. Верю, что повзрослел. Мое уважение. Отбросив все сомнения, я просто подошел к кичендашу и обнял его. Я безумно скучал по всем своим знакомым в авиале, и для меня огромной радостью было видеть, что они живы, здоровы и в порядке. Даже так? — хмыкнул кичендаш вероятно, в виде исключения, пару раз похлопав меня по плечу. «Что ж, я тоже рад, что ты в порядке, синеглазый. Так, ну, наверное, нам уже пора». В этот самый момент к Китчендашу осторожно подошёл Ники, впрочем, готовый при первой же опасности юркнуть мне за ногу. «Ну что, малыш?» — невероятно ласково сказал кичендаш наклонившись к нему. «Хочешь сказать привет дяде кичендашу Тот снова подошел и несколько раз погладил его по носу, после чего тут же отскочил к маме, которая с улыбкой подхватила его на руки. «Ну, это просто чудо какое-то!» — чуть хрипло проговорил Кичендаш, поднимаясь. «Раньше я едва в дом заходил, он тут же убегал. А тут подошел и даже прикоснулся. Растет, малыш, растет. «Да нет!» — смеясь сказал Сайраш. «Это он с Дэмианом сдружился!» так что хвостиком бегал за ним эти два дня и раз демин подошел и обнял тебя значит ты не страшный ну да конечно фыркнул кичендаш ладно авторитет демин давай пошли с тобой очень много кто хочет поговорить я согласно кивнул однако в этот момент меня кто то дернул за руку повернувшись я увидел что ники уже успел слезть с рук матери и теперь дергал меня за запястье с жалобным взглядом «Не волнуйся, Ники», — я присел и обнял его. «Я буду приходить в гости, обещаю. Возможно, даже не один, но сейчас меня ждут другие люди, так что иногда нужно уходить». Обняв на прощание и Сайраша, и Аксошу, и дав слово, что буду навещать их почаще, я вышел из дома вслед за Кичендашем, который уже уверенно топал в сторону пруда, через который он, собственно, сюда и попал. «Скажи», — обратился я к ящеру, — «А что ты имел в виду, когда сказал, что со мной много кто хочет поговорить? Мы сейчас разве не в университет направляемся?» «В университет?» — заверил мне Кичиндаш. «А кто там меня, кроме ректора, может ждать?» — удивился я. «А остальных, по-твоему, что, ног нету?» — удивился Кичиндаш. «Ректор сразу дал королю и совету знать, что ты вернулся. Так что, помимо ректора, тебя будет ждать советник, который очень желает знать, что с тобой случилось». А еще к ректору зачистил главный прилад церкви по поводу одного дрянного дельца, который совет никак не желает прекратить проталкивать. Так что и он тебя послушает. Ну и еще пара знакомых. И вот, наконец, мы дошли до пруда. Кичиндаш несколько раз глубоко вздохнул, после чего, тряхнув головой, сказал. «Нет, Демен так не пойдет. Признавайся, что случилось с твоей аурой? Почему она стала такая тяжелая?» Мне не то, что колдовать. Мне будто дышать около тебя тяжелее обычного». «В смысле?» Я удивленно на него посмотрел. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «В самом деле...» Кичендаш лукаво на меня посмотрел. «А мне кажется, ты хитришь. Что ж, сейчас прочистим тебе память». В этот момент из пруда вылетела вода, которая, приняв форму ледяного кулака, полетела прямо на меня. Совершенно не понимая этой агрессии, Я, понимая, что мне от этого теперь никак не спастись, Инстинктивно выставил руки вперед, И каково же было мое удивление, когда ледяной кулак передо мной стал обратно водой, которая бессильно обрушилась на землю. «Ну и зачем?» — я сердито повернулся к Кичандашу. «Зачем было так меня пугать? Сейчас-то я тебе чем не угодил?» «А ты вот-то сам не знаешь», — фыркнул тайсианский маг. «Ты разве не видел, что случилось?» «А что случилось?» — непонимающе спросил я. «Ты хотел ударить меня ледяным кулаком, но в последний момент отменил чары. Зачем?» «Ты что, так и не понял?» Кичендаш, наконец догадавшись, что я действительно ничего не понимаю, начал откровенно забавляться. «Это не я отменил свои чары, это ты их отменил!» «Я?» — я не поверил своим ушам. «Как это? Каким образом?» «Самым обычным», — кмыкнув, сказал Кичендаш. «У тебя способности хромовника. И очень мощные». если ты безо всякой сноровки просто взял и погасил чужие чары?» как «Какие способности хромовника? Откуда?» Непонимающе спросил я, перебирая все свои воспоминания. «Я понятия не имею, откуда это. Я отказался от магии воды, и только... Я понятия не имею, о чем... Хотя... Хотя... Ну, конечно! Я бы хотел, чтобы магия больше никогда не влияла на мою жизнь. Все-таки одарили! Вот же демоны!» Судя по всему, история обещает быть интересной. Так что я, пожалуй, тоже послушаю. Но, Демиан, раз такое дело, то телепортировать через воду у нас не получится. Ты создаешь слишком сильные помехи для моих чар. И что же делать? растерянно спросил я. Я так понимаю, нас уже ждут. Мы же не пойдем пешком. Ну, есть вариант, нехотя сказал Кичендаш. Вот только тебе он не понравится. Что за вариант? спросил я. «Если я ненадолго возьму тебя под контроль при помощи магии крови, то я смогу ненадолго успокоить твою антимагическую ауру». С еще больше неохотой ответил Кичендаш. «Вот только я даже представить себе не могу, чтобы ты...» «Хорошо, я согласен», — ответил я. «Согласился на такое...» «Чего?» Кичендаш с изумлением на меня посмотрел. «Ты согласен? Вот так просто? Без нотации по типу того, как это нехорошо, и что я пытаюсь подчинить тебя своей воле?» «Кичендаш, я понимаю, что в прошлом между нами произошло много всякого, и поэтому, наверное, я никогда не смогу до конца назвать тебя другом, но благодаря тому, что случилось в прошлом, я точно знаю, что могу тебе доверять. Так что давай, твори свои чары, не будем заставлять других ждать». Несколько секунд Кичендаш молчал, а потом с искренним уважением кивнул мне. «Я в тебе не ошибся, Демиан. Ты действительно очень вырос за это время. Даже жаль, что у тебя...» Проявились эти дурацкие способности, и теперь тебя наверняка пристроят в соответствующее место. Я бы с огромным удовольствием рекомендовал тебя на работу в наше посольство. К сожалению... Впрочем, не будем об этом. Готовься. Это будет довольно неприятно, но все кончится быстро». С этими словами он кольнул себя ножом в ладони. Тонкая красная струйкой энергии тотчас оторвалась от его руки и направилась в мою сторону. «Расслабься и не сопротивляйся», — скомандовал Кичандаш. Я послушно закрыл глаза, стараясь максимально расслабиться, и тут же почувствовал его чары. Кичендаш оказался прав. Это действительно было очень неприятно, как будто тебя заворачивают в пленку и ты не можешь пошевелить ни одним мускулом. Впрочем, Кичендаш сразу взял меня за руку и завел в пруд несколько секунд водоворота, и вот мы уже вылезаем из озера при университете в Краспагине. На «Ну вот, на ну вот», — успокаивающе пробормотал Кичиндаш, поспешно снимая чары и высушивая нам обоим одежду. «Вот и все. «Да уж», — с содроганием сказал я, — «это было довольно мерзко. Если задуматься, что некоторым рабам магов в крови приходится жить так всю жизнь, то по поневоле задумаешься». «Нет, обычные чары порабощения действуют намного мягче», — ответил Кичиндаш, направляясь в сторону университета. Просто в твоем случае мне пришлось буквально запечатать твою ауру, чтобы она не мешала моим чарам, поэтому и такой эффект. Короче, хромовник, попавший в руки мага в крови, обречен на очень очень сильные мучения. Подытожил я. Кичендаш ничего на это не ответил, только фыркнул и с махом в ладони приказал следовать за ним. Рассудительно подумав, что здесь мне будет лучше вернуть человеческий облик, я снова превратился, после чего поспешно направился за ним. Университет совершенно не изменился. Хотя, проходя мимо столовой, где как раз был обед, я с удовлетворением отметил, что среди людей, орков и эльфов стали мелькать и тайсианы с троллями. Эти, правда, предпочитали держаться с и особо с остальными не стремились общаться, но это было не так важно. Огромным успехом было уже то, что они вообще не побоялись прийти сюда учиться, в том числе и потому, что знали, что теперь в университете есть тот, кто всегда за них заступится». «Ты, кажется, своим делом доволен», осторожно сказал я, заметив, что кичиндаш, будто бы ненароком заглянул в столовую и, вероятно, пересчитал всех своих подопечных по головам. Ах, «Ох, Дэмианы, не говори!» рассмеялся Таисиан. «Первый год было ужасно тяжело и мне, и Ренианду. их накрывал только так. Ректор нам лично какие-то огненные успокаительные настойки варил и отпаивал чуть ли не каждую неделю». Зато теперь, как втянулся, уже не понимая, как без этого можно жить. Клянусь Арташем, я теперь, наверное, душу продам ради того, чтобы иметь возможность учить детей». Наконец мы поднялись к кабинету ректора. Постучав и получив разрешение войти, Кичендаш открыл дверь и пригласил меня войти первым. «И внутри...»